Сколько можно сидеть у моря и ждать спасения? Это просто безобразие! Куда они все подевались? — Кто? — спросила Анника. — Да те, кто должен нас спасти! — ответила Пеппи. — Разве можно так безответственно и халатно относиться к своим обязанностям, когда речь идет о человеческой жизни? Анника решила, что они и в самом деле погибнут в отсвете лет на этом острове. Но вдруг Пеппи закричал, ткнув себя указательным пальцем в лоб,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 как Пеппи принимает дорогого гостя. Как-то вечером Пеппи, Томи и Анника сидели на ступеньках террасы и ели землянику, которую они собрали утром. Вечер выдался на редкость хороший. Пели птицы, благоухали цветы в саду. Все вокруг так и дышало покоем. Да к тому же у них было много-много земляники.